Глава 17. Заговор. За три недели до Пасхи 1944 года Янина встретилась с комендантом Майданика для обсуждения празднования среди заключенных. Как обычно, она привезла с собой служащего гос, на этот раз другого священника в светской одежде, отца Михальского. Когда они прибыли в лагерную администрацию, помощник коменданта сказал, что Вайс едет. Он позволил им подождать в своем кабинете с открытой дверью, напротив стола помощника. Пока Янина делала вид, что медленно снимает пальто и шарф, она бросила взгляд на документ, лежавший у Вайса на столе. Заголовок гласил «Ответ. Эвакуация лагеря». «Вот, значит, как», — подумала она. Красная армия быстро продвигалась вперед по Восточной Галиции, и по городу ходили слухи, что СС вот-вот покинет Майданик. Теперь же пришел официальный приказ. По крайней мере, судя по тому немногому, что ей удалось прочитать, заключенных планировалось перевести в другие лагеря, а не расстрелять. Вайс явился и утвердил предложение Янины насчет доставки праздничного угощения заключенным Майданика за день до Пасхи. «Только яйца и сладости», — заверила она его, что по сравнению с доставкой рождественских елок казалось практически будничным делом. К этому моменту Вайс уже решил, что не имеет смысла тратить время на споры с графиней, потому что она будет возвращаться снова и снова, либо обратиться к начальнику полиции безопасности. Она умела преподносить свои предложения так, что казалось нелогичным от них отказываться. Как только встреча закончилась, Енина помчалась обратно в свой офис и отправила сообщение об эвакуации в подполье и командованию АК в Майданике. Новость об эвакуации разрушила надежды заключенных Майданика на то, что вскоре их освободят наступающие советские войска. Однако некоторые сочли перевозку неплохим шансом на побег. Ячейки АК из разных отделений лагеря направили в окружное командование требование устроить вооруженное нападение и освободить как минимум один из поездов, прежде чем он пересечет границу между генерал-губернаторством и Рейхом. Окружное командование АК в принципе согласилось с требованием заключенных и обратилось за распоряжениями к Верховному командованию. Одновременно Янине в сотрудничестве с заключенными, работавшими в лагерной конторе, было приказано собрать точную информацию насчет времени отправки и маршрутов поездов, кто из заключенных на каком из них поедет, а также о количестве охраны, ее вооружении и диспозиции. Енина не была уверена, что действительно возможно напасть на поезд, перевозящий более тысячи заключенных, многие из которых больны или травмированы, и освободить их так, чтобы большинство не погибло. Но она не собиралась оспаривать приказ командования, несмотря на огромный личный риск. Она понимала, как отчаянно ее товарищи в лагере мечтают о свободе. Если ценой достижения этой цели для них будет ее жизнь, она охотно отдаст ее. Как только новости об эвакуации Майданика были обнародованы, Янина встретилась с Вайсом для обсуждения будущего программы ГОС Майданике. «Раз заключенных отсылают», — сказала она, — «ей нужно знать, сколько поляков останется и, соответственно, скорректировать объемы поставок». Она также просила разрешения раздать продуктовые пайки отбывающим заключенным. Вайс ответил, что за день или два до отправления каждого поезда Янина будет получать информацию о количестве поляков, уезжающих на нем. На каждого из них Люблинский комитет поддержки может предоставить по килограмму хлеба, полкилограмма булочек и по 200 граммов грудинки, сахара и меда. План начинал обретать форму. Члены АК, работавшие в лагерной канцелярии, должны были раздобыть списки эвакуируемых и путем подкупа или бюрократических ошибок сделать так, чтобы на одном поезде уехала основная масса их товарищей. Этот транспорт и надо будет освободить. Когда Енина получит данные по его отправлению от администрации Майданика, она уведомит свою коллегу Марию, отвечавшую за секретный радиопередатчик, хранившийся на суповой кухне Люблинского комитета поддержки на городском железнодорожном вокзале. Мария должна будет выяснить время отправления и маршрут поезда у своих контактов на станции. Далее полковник Лодзя развернет вооруженный отряд возле железнодорожных путей и подгонит грузовики, которые увезут заключенных с места атаки. Некоторые узники, члены сопротивления, находящиеся в поезде, заранее будут знать план нападения. С началом атаки они тоже станут действовать и мобилизуют остальных узников. Янине надо доставить им в лагерь оружие, которое они смогут спрятать на теле, а также точные инструкции и нарисованные вручную карты с указанием, где их будет ждать транспорт после бегства с поезда. В этом плане было огромное количество переменных. Много всего могло пойти не так. Их могли раскрыть немцы, особенно с учетом того, что Енина уже была на подозрении у полиции безопасности но в этот раз она старалась не оценивать риски, а просто сосредоточиться на поставленной задаче. Однако тяжелая работа и вечная бдительность измотали ее. К этому времени она весила всего 39 килограммов. Казалось, все надежды на освобождение поезда разлетелись в прах, когда ночью 28 марта майданик полностью изолировали из-за побега девятерых заключенных. Работая на лагерном огороде, они смогли снять решетку канализационного колодца и проползли несколько сот метров через человеческие испражнения к свободе. Изоляция должна была продолжаться до полной эвакуации лагеря, а тем временем ни одному гражданскому рабочему не разрешалось входить на территорию, ни одному охраннику выходить с нее, а заключенным покидать свои отделения. Ячейки АК не могли взаимодействовать ни с внешним миром, ни даже между собой. Не готовая отказаться от плана по освобождению своих товарищей, Енина решила пойти в Абанк. На следующий день она прибыла в Майданик с обычной доставкой нескольких тысяч литров супа и нескольких тонн хлеба. Когда дежурный офицер запретил ей въезд, она отказалась уезжать и настояла, чтобы тот связался с Вайсом. «Не может быть и речи», — заявила Янина, — чтобы во времена такой острой нехватки продовольствия комендант позволил огромному количеству пищи пропасть. Дежурный позвонил в администрацию, и Янина получила пропуск на территорию лагеря строгого надзора. Благодаря доставкам, связь с командованием АК в Майданике была восстановлена, и Янина получила от них сообщение в пустом суповом бидоне. Там говорилось, что стало известно об отправлении поездов, Два уйдут 2 апреля. Один в Берген-Бельзен, второй в Нацвейлер. Последним будет несколько членов сопротивления. Еще два поезда, оба в концентрационный лагерь Гроссрозен в Восточной Германии, отправятся предположительно 4 и 5 апреля. И на них уедет большинство заключенных поляков мужского пола. Члены АК, работавшие в лагерной канцелярии, постарались сделать так, чтобы большинство членов АК, направленных в Гроссрозен, оказались на втором поезде. Командование АК настаивало на его освобождении. Янина немедленно передала эту информацию Марии и Эльжбете, главе Сахары, разведывательной операции по Майданику. Окружному командованию АК требовалось как можно скорее узнать маршрут поезда, чтобы спланировать нападение, а Эльжбетта, тем временем, должна была предоставить Янине оружие для заключенных, которым предстояло бежать с поезда, чтобы Янина успела провести его в лагерь. Она волновалась, что доставки ГОС в Майданик могут вот-вот запретить. Когда Янина приехала в лагерь с продуктами в пятницу 31 марта, ее уведомили, что 730 польских заключенных покидают лагерь на поезде в воскресенье 2 апреля. Дополнительные пайки от ГОС отбывающим следовало доставить в субботу. Енина обрадовалась, это подтверждало как информацию командования АК об отправке, так и то, что ей разрешат выполнить еще одну доставку. Однако, подъезжая к полю 3, она увидела, что Фуман ее ждет. Это всегда было плохим знаком. Енина напряглась, гадая, что будет дальше. «Проезжайте мимо», — приказал он. «Это отделение для отбывающих. Им ваша еда не понадобится». «Но поезд будет только через два дня», — возразила Янина. «А вы откуда знаете?» — спросил он. В его глазах промелькнул торжествующий огонек, и он двинулся навстречу Енине, чтобы ее схватить. Наконец-то у него появилось доказательство, что графиня Суходольская шпионка. «Администрация лагеря уведомила меня этим утром. Завтра я должна привезти дополнительные пайки всем убывающим заключенным», — вежливо ответила Енина. Фуман остановился и нахмурился. «Вы ничего не провезете в это отделение». Но комендант Вайс дал специальное разрешение на доставку пайков убывающим заключенным. «Если не верите мне, спросите его». Вайс подтвердил все Фуману, отчего у того появилось еще больше причин ненавидеть графиню. Мария сообщила, что поезда в Гросрозен, розен поедут сначала на юг от Люблина, через леса, а потом повернут на запад. Через Эльшбетто Енина получила посылку с лезвиями и фляжками спиртного с подмешанным снотворным. Они предназначались для заключенных, которые возглавят побег с поезда в Гросрозен. розен Охранники Майданика славились своим пьянством поэтому заключенные предполагали, что с легкостью смогут их подпоить. Когда начнется атака снаружи, они нападут на охранников с лезвиями. Узнав от Фумана, что заключенных, предназначенных для перевозки, собирают в поле 3, Енина спрятала контрабанду в двойном дне суповых бидонов, которые ей предстояло доставить в субботу 1 апреля. В этот день она, осуществляя доставку, как обычно, сделала первую остановку в поле 1. Она всегда с нетерпением ждала возможности обменяться парой слов с Перцановской, но и врач, и остальные заключенные, принимавшие доставку, были до странности подавлены, а многие даже плакали. В отделении происходила настоящая трагедия. Перед одним из бараков Янина увидела большую группу белорусских детей, которых охраняли надзирательницы из СС. Дети были принаряжены, мальчики в кепках, а девочки с лентами в волосах. Из барака до Янины доносились женские крики и плач. Матери звали своих детей, напоминали им их имена и фамилии, а также названия родных деревень. Потом к бараку подъехали грузовики. Надзирательницы начали сажать истерически рыдающих детей в кузова. Матери рыдали и стучали кулаками в стены барака, и все это сливалось в оглушительный шум. Янина так глубоко сочувствовала этим женщинам, что сама едва не плакала. Позднее до нее дошла информация, что детей отправляли в Лоц для германизации, и после войны она свидетельствовала об их похищении. В поле 3 Енина прибыла с обычной доставкой и грузовиком с пайками для заключенных, отбывающих на следующий день. Она с трепетом смотрела, как с грузовика снимали бедоны с контрабандой и затаскивали их в кухонный барак. Заключенный, разгружавший бидоны, улыбнулся Енине и кивнул головой. Возвращая ему приветствие, Янина услышала щелчок хлыста, заключенный скривился и бросился бежать. Пораженная Янина развернулась и увидела Фумана на лошади с хлыстом в руках. Он подскакал к Енине и склонился над ней. «Очень жаль, что вы тут не заключенная», — рявкнул Фуман. «Но очень скоро вы окажетесь в концлагере и ничем не будете отличаться от них». «Может, заключенные Капо вас и пожалеют, но если это будет мой лагерь, я вас повешу на первом же столбе!» Он наклонился еще сильней, едва не касаясь носом лица Енины, и уставился ей в глаза с такой злобой, что она оцепенела от страха. Однако внешне она этого не показала и храбро встретилась с ним взглядом, приказав себе не дрожать. Казалось, время остановилось. Потом Фуман хмыкнул, выпрямился и поскакал прочь. Ханка заплакала. Она была уверена, что Фуман застрелит Янину, если она ответит ему. Ханка торопила Янину скорее уезжать из лагеря, но та внезапно застыла на месте, словно примерзнув к земле. Ханка подумала, что у графини шок, но на самом деле ее обуял ужас. Она увидела, что Фуман подъезжает к грузовику, из которого Зелент в этот момент разгружал контрабанду. Внезапно Фуман развернул лошадь и вернулся к ней. «Что в вашем чертовом грузовике?» Крикнул он. Енина немедленно пришла в себя, бесстрастно посмотрев в лицо Фуману, она ответила. Разве вы не видите? Суп и хлеб плюс молоко для больных, как обычно. Вы врете! крикнул он. Что еще? Енина выпрямилась во все свои 154 сантиметра роста и ответила Фуману, снова наклонившемуся к ней. Больше ничего. Если не верите мне, ищите. Она понимала, что ее тон может вызвать у эссесовца новый взрыв гнева, но надеялась таким образом отвлечь его от грузовика. Возмущенно фыркнув, он дернул за поводья и отъехал. Грузовик уже возвращался, избавленный от контрабанды. енина продолжала развоз, как обычно, держась присущим ей спокойствием. Но заключенные, видевшие ее стычку с Фуманом, выдохнули с облегчением, а некоторые даже перекрестились благодаря Господа за спасение графини. Вернувшись в офис, Енина нашла в пустом суповом бидоне еще одно сообщение об отправке поездов. Второй поезд в грос розен отбывающий 5 апреля, должен был увезти 800 поляков, включая нескольких командующих из АК и многих ее членов. В каждом грузовом вагоне предстояло ехать группе участников сопротивления, и один из них должен был заранее знать план побега. Енина переправила эту информацию Эльжбете и Лодзе. 3 апреля было получено окончательное добро на операцию. Одновременно прибыла шифровка с картой, где было указано место в лесу близ Красника. Там будет ждать вооруженный отряд, который нападет на железнодорожный состав. Енина получила приказ проследить за отправкой узников из Майданика, а потом лично поехать на станцию и послать сообщение об отправке поезда и количестве охраны. Связной доставит сообщение полковнику Лодзе, который направит вооруженный отряд на назначенное место. Мария по рации передаст точное время отправки состава. В тот же день из Майданика Енину уведомили, что 4 апреля она может доставить передачи и дополнительные пайки для польских заключенных, убывающих в Гросс-Розен с составами 4 и 5 числа. Когда она приехала с доставкой, включая карты и инструкции касательно побега, ей в сопровождающие назначили тирольца. Он выглядел еще более жизнерадостным, чем обычно, и в его дыхании явственно чувствовался алкоголь. «Сегодня мы с вами попрощаемся, мадам», — сказал он в сентиментальном тоне. «Я уезжаю на поезде, а оттуда отправлюсь домой на побывку». После этого охранник добавил с усмешкой. «Скорее всего, на службу я вернуться не успею, потому что война закончится». Он протянул Енине пачку сигарет, надеясь, что она сможет передать ее Зеленту, который всегда принимал доставки ГОС в поле 3, и, можно сказать, подружился с охранником. Енина пожелала ему всего наилучшего, вполне искренне. Она чувствовала сострадание и даже восхищение этим эсэсовцем, который осмеливался проявлять доброту там, где она каралась как предательство. В поле 3 уже собиралась охрана, отправляющаяся с поездом. Они тоже были пьяны. Расслабленная атмосфера удивила Янину. Объяснялось это тем, что Фумана не было в лагере. Янина приехала на телеге с пайками для отбывающих заключенных и на ней же перемещалась между отделениями. ССовцы разрешили заключенным самим брать пайки с телеги и разговаривать с Яниной. Узники жали ей руку и благодарили за усилия ГОС и Польский Красный Крест помогавшей им выжить. Енина практически не таясь переговорила со своими контактами в Ока, которые уезжали со вторым поездом и знали о намерении освободить их. В их числе был и доктор Новак. Енина подтвердила, что операция одобрена, и потихоньку показала, где в телеге найти карты и инструкции. Ее товарищи были в хорошем расположении духа, поскольку рассчитывали скоро оказаться на свободе. Их надежда укрепила решимость Енины. Встретившись с Зелентом, Янина передала ему подарок от тирольца, а также письмо от жены. Хотя она перестала принимать личные передачи от родственников заключенных, для Зелента Енина сделала исключение, поскольку искренне восхищалась его мужеством и изобретательностью в руководстве лагерным сопротивлением. Она знала, что он был в списках на второй поезд в Гросс-Розен, но зелен сообщил ей, что попросил вычеркнуть его оттуда – Он останется в Майданике, где еще будет небольшое количество заключенных. Енина сомневалась в правильности такого решения, но у Зелента было трое детей, и младший родился уже после его ареста. «Что бы вы сделали на моем месте?» – спросил он. Янине пришлось признать, что у него было право остаться. Подполье нуждалось в контакте в Майданике, пока лагерь работает, и Зелент был очевидным кандидатом. Доктор Ришард Хануш подошел к Янине и незаметно передал ей свою Библию. Блестящий врач, он спас жизни множество заключенных с помощью особой процедуры, которую придумал для лечения Тифа. Однако он находился в Майданике с 1942 года, а до того в Заксенхаузене, и годы концлагерей серьезно сказались на его психике. В слезах он попросил Янину найти способ передать ему эту Библию в Грос розен поскольку был абсолютно уверен, что не выживет без нее. Видя отчаяние доктора, Енина взяла Библию и заверила его, что он ее получит. Вот только пока она понятия не имела, как это сделать. В тот день в Майданике Янина узнала, что лагерная почта перестала доставлять посылки в отделение после того, как несколько ее работников сбежали с первого поезда. После этого начальником почты назначили Петрака перевели из администрации за критические замечания после бойни евреев 3 ноября. Енина быстро заключила с ним сделку. Она может использовать свою телегу, чтобы отвезти посылки от почты до поля 3, где содержимое посылок, предназначенных для уже отбывших заключенных, будет распределено между теми, кто остался. Она сразу же взялась за дело. В тот же вечер к ней поступила шифровка от узников Майданика, на этот раз с тревожными новостями. Заключенные в плотницких мастерских делают деревянные рамы с решетками по ширине и высоте товарных вагонов. СС планирует использовать их в поездах до грос розена чтобы дополнительно укрепить борта товарных вагонов, в которых будут оставлены только просветы между раздвижных дверей. В дверях будет стоять по четверо эсэсовцев с автоматами и гранатами. Ходили слухи что несколько десятков заключенных сбежали с поезда до Нацвейлера. Этим, видимо, и объяснялись дополнительные меры безопасности со стороны нацистов. «Решетки значительно осложнят побег», поняла Янина. С другой стороны, вооруженный отряд теперь знал, где будут находиться эсэсовцы и мог стрелять по центру вагонов, чтобы не попасть в заключенных. Хотя Янина была рада за узников, сбежавших с поезда в Нацвейлер, момента они выбрали не самый удачный. Она гадала, использовали ли беглецы лезвие и спиртное, которое она пронесла в поле 3 накануне отправления состава. Напряжение росло, заставляя ее нервничать. Прошу, пусть состав отправится завтра, думала Енина, прежде чем что-нибудь пойдет не так. Однако на следующее утро Мария уведомила ее, что второй состав Грос Розен сегодня не уезжает. Енина предположила, что СС еще переделывают грузовые вагоны. Она также получила сообщение от полковника Лодзи, подтверждавшее сведения ее последней сводки и еще раз одобрявшее план. В Майданике Енина узнала, что поезд отправится завтра, и его будут сопровождать 45 охранников. Она сообщила полковнику Лодзи, что по 15 ССовцев с двумя пулеметами будут размещены в первом, среднем и хвостовом вагонах. Еще одна бессонная ночь. И, наконец, наступил четверг. 6 апреля, холодный и дождливый. Судя по железнодорожному расписанию, состав должен был отправиться после обеда. Когда Енина с Ханкой прибыли в Майданик, заключенные в поле 3 уже строились, чтобы маршем выдвигаться на станцию. Увидев двух женщин, члены комитета, распределявшего доставки ГОС, позвали их. Енина и Ханка подошли к воротам и через проволоку пожали им руки. Внезапно раздался гудок. Блестящий автомобиль резко затормозил у них за спиной, и оттуда вылезли Фумен и Вайс. «Что вы здесь делаете?» — в ярости заорал Фуман на Янину. «Я вас расстреляю за это!» Он потянулся за пистолетом. Вайс придержал Фумана за руку. «У вас есть разрешение?» — спросил он Янину. «Да», — ответила она и достала из кармана бумагу. «Я официально принимаю отчет от членов польского комитета, которым было поручено распределять продовольствие, предоставляемое моей организацией», — объяснила Янина так, будто ситуация была совершенно нормальной. «Но теперь заканчивайте и уезжайте», — распорядился Вайс. «Даже с разрешением вы не имеете права находиться в этом отделении». енина с Ханкой перебрались в поле 1, откуда должны были выехать на железнодорожную станцию, как только заключенные выйдут с поля 3. Эсэсовцы уже промаршировали в поле 3 в своих начищенных черных сапогах и шлемах, вооруженные с черепом и костями на воротничках. У Янины при виде них кровь застыла в жилах, потому что при охранниках были овчарки, настоящие бешеные псы, заливавшиеся лаем. Почему она не подумала о собаках и не привезла снотворного для них? Ханка начала всхлипывать, но Янина одернула ее, велев держать себя в руках. Заключенные начали выходить с поля три, колонной по четверо, сопровождаемые эсэсовцами. В первом ряду Янина увидела доктора Новака. Рядом с ним, держась за его плечо, шел знаменитый педиатр, доктор мичеслав Михайлович. 70-летний Михайлович, совсем слабый и худой, потерял в грязи один свой деревянный башмак. Охранник крикнул ему шевелиться, и тот пошел дальше без него. Пора было выезжать на железнодорожную станцию, но когда Енина с Ханкой добрались до дороги, им перегородили путь родные заключенных, собравшиеся возле лагеря в надежде увидеть своих близких. Лошади, тянувшие телегу, не могли пробиться сквозь толпу. Енина соскочила с телеги и стала объяснять, что они из ГОС и должны добраться до станции раньше узников. Постепенно толпа расступилась, и они поехали на станцию. Связной Изака уже ждал и сразу отправился сообщением от Ениной к полковнику Лодзе. Свою роль в операции Енина выполнила. Это действительно происходит, думала она, стоя на станции. Енина разразилась слезами, давая выход напряжению последних дней. У них получится, сказала она Ханке. Енина знала, что некоторые из беглецов погибнут, но многие, наверное, даже большинство вскоре окажутся на свободе. «У них получится», — повторяла она снова и снова. На следующий день была страстная пятница. Новостей о нападении на состав не поступило, и Енина решила, что ее товарищи сочли слишком опасным отправлять сообщение. В доставку в тот день она не включила никакой контрабанды, потому что контакты зака в поле 1 предупредил ее, что в бригаде, разгружавшей доставки, мог завестись шпион. У ворот в поле один енина увидела доктора Перцановскую, а с ней симпатичную молодую женщину с большими голубыми глазами, ровными белыми зубами и щеками, которые казались неестественно розовыми в обстановке концентрационного лагеря. Доктор торопливо представила ее. «Это наша вишка», — сказала она, используя уменьшительную форму имени. «Все в отделении знают ее. Она такая хохотушка, кого угодно развеселит». Янина немедленно поняла по тону Персоновской, что Вишка и есть вероятная шпионка. Молодая женщина подошла к Янине с очаровательной улыбкой на румяных губах и невинным блеском в глазах. «Мы все скоро будем свободны, графиня. Говорят, русские уже на бывшей польской территории. Немцы в администрации пакуют вещи. Вы не слышали последние новости?» Янина спокойно посмотрела на нее и ответила. «Меня такие вещи не интересуют». «Я забочусь только о питании заключенных, и я рада, что у меня есть на это разрешение. Надеюсь, я смогу привезти побольше еды на праздник». После паузы Енина добавила, «Думаю, сейчас заключенным жаловаться не на что. Хорошо, если все так и останется. С той провизией, которую предоставляет ГОС, ни один поляк в лагере не голодает. Достаточно посмотреть на вас, чтобы убедиться в этом». Вишка попыталась еще раз, заметив шепотом, «Если бы только здесь не было Фумана, «Фумана?» — повторила Янина. «Я с ним дел не имею, только с комендантом». Вишка сдалась и пожелала Енине счастливой Пасхи. Янина порадовалась, что заключенные заметили ее приближение и не позволили шпионке увидеть контрабанду, доставленную в двойном дне бидонов. На следующий день сообщение об операции так и не поступило. Нацисты тоже не заявляли о нападении на поезд. Тревога и сомнения одолевали Енину. В Майданике ей удалось переговорить с Зелентом. Когда она услышала от него новость, то едва не разрыдалась. Охранники состава только что вернулись, живые и здоровые. Не было никакой попытки освободить заключенных. После всего планирования, работы, рисков и жертв ничего не произошло. Что же могло случиться? Этот вопрос не давал ей покоя. непокоя. Проведя еще несколько дней в неведении, она решила отыскать Эльжбетту. Все, что Енина о ней знала, это то, что Эльжбетта работает в школе. Она отправилась в магазин, где работала их связная. Когда Енина пришла, в магазине была другая покупательница. «Я ищу скатерть, голубую с кружевами», сказала Енина девушке за прилавком. Это был их пароль. Продавщица пообещала показать Енине то, что она хочет, когда закончит с другой покупательницей. Однако та никак не могла определиться с выбором. Наконец продавщица сказала, «Только что вспомнила, мадам. Я продала голубую скатерть с кружевами вчера. Но ну, вот вам адрес магазина моей знакомой. У нее тоже такая есть». Девушка протянула Енине адрес школы, где преподавала Эльжбета. Енина нашла Эльжбету и узнала, что ее настоящее имя — Ванда Щупенко. Та выглядела такой же разочарованной, как и Енина. «Это ужасно», — сказала она Енине. «Мы не нашли полковника Лодзя там, где он должен был нас ждать» а когда в конце концов нашли, он был в стельку пьян. Они просили полковника дать приказ вооруженному отряду выдвигаться на место атаки, но тот отмахнулся от них и заказал еще водки, а потом признался, что так и не получил одобрения на проведение операции. Без ответа от высшего командования и без дополнительных сил окружное командование АК сочло план слишком рискованным. Енину охватили ярость и горечь. Перевозка на поездах была уникальной возможностью для того, чтобы освободить ее товарищей, но Ака не стала даже пытаться. Янина выплеснула свой гнев на полковника Лодзю. Почему он уверил ее, что план одобрен, заставив рисковать жизнью, и, что еще хуже, пробуждать в заключенных ложные надежды? Она представляла себе, как узники, доверившиеся ей, сев в поезд, нашептывали товарищам, что вскоре их освободят, как они ждали атаки, которая так и не произошла и, как их надежда, постепенно оборачивалась разочарованием. Енина была абсолютно раздавлена этими мыслями. Несколько дней спустя полковник Лодзе появился в офисе Енины. «Вы представлены к высшей военной награде», — объявил он. Енина холодно посмотрела на него. Хотя она была только лейтенантом, а он офицером старше по рангу, енина ответила, «Из ваших рук я ее не приму, какой бы высокой она ни была». Обратившись к енине ее кодовым именем, полковник покаянно прошептал. «Мне очень жаль, Стефания. Вы правы, и у вас есть право все это мне говорить. Мне нет оправдания».